Глава 17 «Не хочется мне что-то спускаться ниже. Так что отпускай меня, глубина какой бы ты манящий там ни была. Спущусь до конца, сам не обрадуешься. Еще писец какой-нибудь устрою глобальный. По скалам карабкаться мне не привыкать. Подумаешь, расстояние немного больше. Ну, не совсем немного. На воздушном щите планирую ближе к стене разлома. Вот и удобные уступы. Прыгаю». Рука с зажатым вне обломком неизвестного мне минерала срывается вниз. Вторая рука скользит по фосфорисцирующей растительности. Ноги также не находят точку опоры. Упс, неистово перебираю конечностями со скоростью, которой позавидует недавно почивший шустрик. Толку ноль. Стена состоит из слоев хрупкого и сильно крошащегося минерала. Участков со склизким, светящимся то ли мхом, то ли лишайником — а также мест с очень мягким и довольно влажным грунтом. Даже цепки пальцы не помогают удержаться на месте. Все ниже и ниже скольжу по стене разлома. Хорошо, что у меня есть магия. Кидая себе под ноги воздушный щит, отталкиваюсь от него и сразу ставлю новый. Прыжок, щит, прыжок, щит, прыжок. Да я так задолбаюсь. Прыжок, щит, прыжок. Минут через пять или десять. Хрен его знает, сколько точно. Добираясь до большого широкого выступа, что образует балкон поросшей плесенью и мхом, но уже не светящимся, на его краю растет чахлый низенький костик. Вообще таких вот выступов, уступов и балконов, пока летел вниз, заметил множество. Казалось, не здесь на каждом шагу и чуть ли не через каждый метр высоты, а по факту замучился добираться до первого. Сократившиеся шкалы маны и запаса сил, как и тяжелое дыхание, показывают, что без отдыха мне придется лететь вниз, а не заниматься восхождением. Усаживаясь на мох, спиной опираясь на мягкую стену, задирая голову вверх. Темнота. Может быть, я увидел бы небо, но повсеместно светящаяся растительность яркими пятнами стоит перед глазами. Замечаю какое-то шевеление. Опускаю взгляд. По мху еле ползет непонятное существо. Оно одновременно похоже на маленького червячка и слизня. Скорость существа выдает его родство именно со слизнем. Тоненькие и короткие тактильные щупальца или ложноножки прощупывают поверхность перед ползущим тельцем. Длина этого тельца около 3 см с толщиной не больше 5 мм. Струпты нулевой уровень. Надо же, нулевой уровень. Мне такого еще не попадалось. Между тем, струпты все продолжает куда-то целеустремленно ползти. Прослеживаю его траекторию и замечаю еще несколько таких же тварей, облепивших и медленно поглощающих. Огрызок яблока? Откуда он здесь? Бегло осматриваю балкон, и мне на глаза попадается срезанная жопка морковки и обрывок шкурки свеклы. На них также сидят струпты. Блин, это же отходы из нашего поселения. Как раз в углу, образованном чистоколом и разломом, члены моей общины устроили слив мусора и отходов. Также стоят кабинки для подумать. Резко вжимаю спиной и затылком в стену, поджимаю ноги. Ну, а как прилетит сверху что-то нехорошее... Опасны здесь места, нужно быть крайне осторожным. Минута прошла без сюрпризов. Надеюсь, чутье в таких ситуациях сработает, и я уберусь от разного рода снарядов. Пока сижу и отдыхаю, решаю глянуть, что же за системные сообщения висят непрочитанными. Последняя сообщает о том, что убит некий штырь 12 уровня. Ого, целого 12? -го? На одного участника некого испытания меньше. Или система подберет ему замену? Еще оказывается, Штырь был не из фаталити. Он являлся членом общины под названием, я даже протер глаза несколько раз, перечитывая, «Возрождение». Это же название нашей первой общины. Быстро прокручивают другие сообщения об убийствах людей. Все они члены Возрождения. И это была именно наша бывшая община, так как одним из убитых был Фил, лидер тех мужиков, что захватили форт. Про то рассказывал Кирилл. И здоровая собака у них была. Все сходится. Вот дела, одного поселения им было мало. Хорошо, что я не спал и заметил неприятелей. Когда я последний раз видел происходящее на поле, там все шло к полному разгрому этих уродов. Наши по-любому справились. Тут даже переживать нечего. Так, что еще в логах? Читаем. Выявлено место силы. Место силы расположено на территории поселения Абзац. Бонусы жителей поселения. Плюс 10% к восстановлению здоровья. Плюс 10% к восстановлению маны. Плюс 10% к восстановлению запаса сил. Плюс 10% к успеху действий. Плюс 5% к усилению характеристик. Повышение боевого духа. Снижение шанса поддаться страху и панике. Возможность строительства храмов энергогенераторов купольного типа. Надо же, какая плюшка. Что за храмы такие непонятные? Борису скажу, пусть думает, А Гух и Бинпин подсказывают. Все, отдохнул, пора снова строить из себя кузнечика. Фух, последний отрезок от балкона до балкона оказался более длинным, чем предыдущие. Это уже четвертый на моем пути вверх. Этот островок для отдыха ничем принципиальным не отличается от прошлых. Мох и лишайник, нет только струптов так как данный балкон находится в стороне от остальных, и здесь не наблюдаются следы жизнедеятельности моего поселения. Соответственно, червячкам, пожирающим мусор, здесь делать нечего. Поднимая голову, надо мной сквозь облака тумана просматривается тоненькая полоска света. Она простирается по всей долине разлома. Не думал, что упал настолько глубоко. Отдохнув, снова принимаю за прыжки. Прыжок, щит, прыжок, щит, прыжок. В какой-то момент перед глазами начинает плыть окружающее пространство. Чуть не промахиваясь ногой мимо выставленного в стороне воздушного щита. Что за... Сознание начинает гаснуть. Пока совсем не отключился, выставляю щит под собой. Секунд пять планирую на нем, пытаясь прийти в себя. Постепенно все проходит. Я вроде в порядке. Что это было? Продолжаю прыгать все выше и выше. Вот опять. На этот раз обходится двумя секундами головокружения. Блин... Как-то тревожно становится. Так вот отключусь и полечу со свистом вниз. Где же новый балкон? Поскорее бы до него добраться. А там уж отдохну побольше. Еще минута беспрерывных прыжков. И в 20 метрах влево и на 30 в высоту обнаруживаю довольно-таки большой балкон. Отлично. Прыжок, щит, прыжок, темнота перед глазами». Темнота появляется всего на миг, но когда пропадает, я уже падаю. Останавливаю падение и сразу же снова начинаю набирать высоту. Вот же гадство. Быстрее, быстрее. Нужно успеть до балкона. Разгоняюсь, как никогда. Словно взлетаю, а не прыгаю. Выкладываюсь по полной. До балкона остается немного. В глазах начинает раздваиваться, подступает тошнота. «Макс, возьми себя в руки!» Силой воли заставляй себя собраться. «Еще чуть-чуть!» Зрение приходит в норму, тошнота проходит. Сопротивление чужеродному интеллектуальному воздействию повышается. А это еще что за хрень? Просто так сопротивление повыситься не могло. Кто на меня может вообще воздействовать? Тут же нет никого. Последние прыжки делаю еще длиннее и выше. Запасил почти опускается в ноль. Атлетика плюс один, акробатика плюс один. От прокачки двух пассивных навыков два последних прыжка становятся настолько мощными, что чуть не перелетаю балкон, приземляясь ногой в гнилой кабачок, облепленный труптами. Здесь есть несколько особей покрупнее, они оказываются уже первого уровня. В глазах все плывет, меня начинает мутить, а тут еще и воняет от сгнивших овощей и трупов ни то слизней, ни то червей. Падаю на пятую точку, обхватываю голову руками, будто это может вернуть разбегающиеся глаза на место. Стараюсь дышать глубоко. Сижу так минуту, затем снова вылетает сообщение. Сопротивление чужеродному интеллектуальному воздействию повышается. Да что же такое? Когда не понимаешь, что происходит, чувствуешь себя бессильным и беззащитным. А это очень хреново чувство. «Я так не хочу! Не хочу!» Бью себя по щекам и растираю лицо, приводя себя в чувство. Вроде легчает. Осматриваюсь. А тут действительно места намного больше. На краю даже растет какое-то небольшое корявое деревцо. За спиной заросли веток, похожих на лианы, что усеяны шипами. Стараюсь близко к ним не подвигаться. Проходит целых пять минут. А плохо мне не становится. За это время подползают новые стропты. Они поглощают не только ошметки кабачка, но и трупы своих сородичей. «На моих глазах один червяк первого уровня доедает другого и становится второго. Да, жарут и растут в уровнях, ведь подъедает все подряд. Мне на глаза попадается структ первого уровня с раздавленным наполовину телом. Результат моего приземления. Но он еще жив и шевелится». К несчастному инвалиду полозет другой червяк, также первого уровня. Для чего именно он полозет, сомнений не остается. Беднягу списали со счетов и приговорили к поглощению. Легкое покалывание совести, ведь я виноват в инвалидности слизня, я решаю помочь раненому. Когда здоровый структ уже начинает поглощать отдавленную часть бедняги, мой палец лопает насыщающуюся тушку. Итога бледно-желтые брызги и дурной запах. «Не благодари, обращаясь к инвалиду». Тот не отвечает. Лишь осторожно прощупывает вокруг себя своими сенсорными щупальцами. «Так, раз мне плохо продолжительное время не становится, то пора вставать. А то так всю жизнь можно просидеть в страхе. Встаю, прыгаю на месте. Вроде все норм». Стена, не загороженная ветвями лианами, усеяна ползущими вверх струптами. Встречаются особи как первого, так и нулевого уровня. Раз эти существа поднимаются только в этом промежутке, то это все из-за отбросов. Похоже, они лезут за добавкой. Я тут уже достаточно напрыгался, и с уверенностью могу сказать, что вправо или влево на 3-5 метров этих червяков нет. Интересно, это станет проблемой, когда они доберутся до поселения? Или наоборот, поселенцы их горстями рассадят по урнам и будут им скармливать мусор? Опять перед глазами начинает все плыть. Голова кружится. Я пошатываюсь. Чтобы не упасть, упираясь рукой в стену. Попадаю по лиане. В ладони пальца глубоко входят шипы растения, одергивая руку. Это приводит к расширению ранок. Мох под ногами окрашивается темно-красным. Блин, уж очень темный цвет крови. А что я удивляюсь? Мутации разного рода не проходят бесследно. Все так же, пошатываясь, пытаясь проморгаться и прийти в себя. Вроде получается. Мои глаза притягивает резкое шевеление под ногами. Это полураздавленный структ, на которого попало несколько капель моей крови. Как-то резко дергается. Причем находится он уже на трупе своего несостоявшегося убийцы и поглощает его. Даже полумертвое состояние не останавливает струпта -то от того, чтобы набить свое брюхо. «Вот ты самый настоящий жерун!» — заявляю я червяко. Я это делаю не для непонятного существа, а больше для себя. Звучание своего же голоса немного облегчает состояние. А может, я просто хочу в это верить. К головокружению, тошноте и простому плохому самочувствию добавляется головная боль. Она все нарастает и нарастает. Да что же такое?